когда поднимут солнечные паруса. Всего лишь за несколько последних десятилетий в зодчестве возникло такое направление, как космическая архитектура. В середине 50-х годов прошлого века на орбиту вокруг Земли был выведен первый искусственный спутник. Диаметр этого шарика составлял всего несколько десятков сантиметров. Теперь же в космосе находятся тысячи объектов, в том числе обитаемые корабли, спутники связи с огромными передающими антеннами и даже орбитальные телескопы. Проектируются новые станции для долговременного пребывания людей, а также совершенно необычные межпланетные корабли, которые будут двигаться под действием солнечного ветра. Казалось бы, что может подсказать здесь живая природа? Ведь в условиях космоса нет природных объектов, которые могли бы поделиться своими секретами с космическими строителями. Но это только на первый взгляд. Во-первых, эти условия можно имитировать, погружая корабли и космонавтов в воду. Помните разговор о борьбе с перегрузками? Кстати, тренировки будущих космонавтов как раз и происходят в огромных бассейнах. Там отрабатываются действия, которые затем придется повторять уже на орбите, в невесомости, в том числе и монтаж конструкций. А многое для их ажурных, сетчатых, дырчатых, пленочных форм вполне можно позаимствовать, как вы уже знаете, у пауков, жителей морей и океанов или растений. Во-вторых, существует проблема доставки конструкций на орбиту Земли. Ведь одним махом забросить в космос гигантское сооружение невозможно. Поэтому надо доставлять элементы станции частями, производя сборку в условиях открытого космоса. Однако здесь можно использовать легкие и прочные материалы, сложенные и плотно упакованные на Земле и разворачивающиеся в космосе. Может быть, вы читали рассказ Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил». В нем упоминается жук, расправлявший свои тоненькие крылышки, сложенные под жесткими надкрыльями. Это прекрасный пример упаковки довольно протяженной прочной конструкции в малом объеме. Так что и в совсем непривычных для землян условиях можно воспользоваться тем, что придумала природа. И похоже, что таких необычных задач и нетрадиционных методов их решений со временем будет становиться все больше.